Супчик из весенних трав с хлебными гренками и семечками. Рецепт весеннего супа от шеф-повара ресторана «Эталия» в деревне Викафорте Джан Микелли Гальяна, изобретающего шедевры высокой кухни на базе крестьянских блюд. Ингредиенты. Для супа 100 граммов молодого картофеля, один маленький лук-шалот, один зубчик чеснока, 100 граммов зеленого мангольда, 150 г смешанных весенних трав, все, что выросло: петрушка, стебель сельдерея, молодой кабачок, спаржа, стручковая фасоль, молодой зеленый горошек с добавлением диких полевых трав. Хорошо ему пошел на лук и набрал. 20 г оливкового масла, 10 г альпийского сливочного масла, 5 г винного уксуса. Сухие ароматические травки, соль и перец по вкусу. Для крастини 100 г цельнозернового хлеба. 30 граммов альпийского сливочного масла, 10 граммов оливкового масла. Семечки. Очищенные подсолнечные семечки, тыквенные, кунжутные, льняные, по желанию. Готовим. Хорошо промываем травы, овощи, свекольные листья. Очистим и мелко нарежем лук, шалот и чеснок. Чуть крупнее, картофель. Осторожно обжариваем все в оливковом масле. Добавляем мелко нарезанные травы и овощи и оставляем тушиться на медленном огне, пока не выпарится вся жидкость. Заливаем водой и варим как суп на медленном огне, пока картофель не будет готов, примерно 10-15 минут. Выкладываем содержимое в блендер так, чтобы зачерпнулась часть воды, в которой варилась. Перемешиваем до консистенции овощного пюре. Если хотите, можно добавить чуть больше жидкости и сделать пожиже. Подсаливаем, перчим и вливаем уксус для придачи блюду свежести. Крастини. Нарежьте хлеб небольшими кубиками и обжарьте на среднем огне в сковороде с двумя видами масла до получения золотой хрустящей корочки. Поместите на кухонную бумагу, чтобы удалить лишний жир. Подаем теплый травяной суп в мисках, с краешка укладываем гренки и посыпаем все семечками. А теперь изыск от шефа. Украшаем каждую тарелочку свежесорванным цветком дикой фиалки. Думаете, изыск высокой кухни? А попробуйте приготовить такой витаминный весенний супчик из того, что созрело в огороде. Классическая старинная овощная заготовка из Пьемонта. Джординера – это старый рецепт пьемонтской кухни для сохранения летних овощей на долгую зиму. В каждой сельской семье свой рецепт, и каждый уверяет, что с овощами из собственного огорода. Ингредиенты 700 граммов томатной мякоти, 1 стакан белого уксуса, 400 граммов моркови, 400 граммов цветной капусты, 400 граммов очищенного лука, 400 граммов стручковой зеленой фасоли, 400 граммов очищенных шампиньонов два стакана оливкового масла, 300 граммов оливок, 400 граммов очищенного перца, 400 граммов сельдерея. Ингредиенты для маринада: один стакан уксуса, одна чайная ложка корицы, две гвоздики, одна большая луковица, одна вторая маленького мускатного ореха, две столовые ложки оливкового масла, шесть больших перцев, две столовые ложки соли, полстакана сахара. Готовим Мелко порежьте лук и перец и дайте им поджариться в течение нескольких минут на слабом огне с двумя столовыми ложками оливкового масла. Добавьте томатное пюре, соль, сахар и уксус. Довести до кипения и варить на среднем огне 30 минут. Смешайте, чтобы получить однородную консистенцию. Добавьте корицу, гвоздику, тертый мускатный орех. Вымойте, очистите и нарежьте все овощи кубиками около 1 сантиметра. Оставьте все виды овощей отдельно, чтобы вы могли добавлять их в разное время. Вымойте и стерилизуйте стеклянные банки и крышки. Добавьте 2 стакана оливкового масла, полстакана уксуса, одну столовую ложку сахара, соль по вкусу в томатный соус. Довести до кипения и начать добавлять все овощи с интервалом в 10 минут в следующем порядке морковь, сельдерей, зеленая фасоль, лук и цветная капуста, перец и грибы, оливки. Оставляем на пару минут, чтобы все компоненты прочувствовали друг друга, и заливаем в подготовленные банки. Закрываем крышкой, ставим вверх дном, накрываем чистым полотенцем, а сверху одеялом, чтобы остывало очень медленно. Раньше вместо банок использовали глиняные горшки. Во многих семьях сразу добавляют и тунца. Иногда они кладут грибы и оливки, а добавляют их перед подачей уже зимой. Цветная капуста «Алла Кавур». Любимый рецепт знаменитого итальянца графа Камила Кавур, чьим именем названы улицы и площади практически каждого итальянского города. Сейчас позиционируется как закуска под вино для компании друзей. Ингредиенты. одна средняя цветная капуста, два вареных яйца, два анчоуса, 80 граммов сливочного масла, 60 граммов тертого сыра грана падана, 1 ложка нарезанной петрушки, лимонный сок, соль. Готовим! Очистите цветную капусту, удалив все листья и основание сердцевины, и разделите ее на соцветия. Варите их в слегка подсоленной воде около 10 минут и хорошо высушите. Они должны быть нежными, но не переваренными. В смазанную маслом форму для выпечки разложите соцветия. Полейте 50 граммами растопленного сливочного масла, посыпьте тертым сыром и запекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Тем временем порежьте сваренные вкрутую яйца Смешайте с нарезанными анчоусами и петрушкой. В мисочке растопите оставшееся масло. Приправьте его несколькими каплями лимонного сока и вылейте в миску с нарезанными яйцами. Хорошо перемешать, через 10 минут выньте форму для выпечки из духовки. Распределите яйцо с соусом из анчоусов на соцветиях и сразу же подайте к столу. Баччи дидама. Печеньки «Дамские поцелуйчики». Это популярное блюдо пьемонтской кухни. Маленькие рыхлые бисквиты из песочного печенья с маслом и миндалем после приготовления соединяются между собой слоем растопленного темного шоколада, словно губы сжались в сладком поцелуе. Впервые упомянуты в XIX веке и, по легенде, изобретены поваром королевской семьи. Королю Виторио Эммануэле II Савойскому надоел один и тот же десерт, подаваемый его поваром, и он потребовал чего-нибудь новенького. Повар поскреб по сусекам и состряпал печенье из того, что было в кладовой. Печенье понравилось королю и стало популярным во всем регионе Пьемонт. Приготовление простое, но обязательно надо строго соблюдать температурный режим в духовке и время отдыха печенек, в первую очередь в морозилке. Иначе не получится классической формы. Печенье будет либо рассыпаться, либо расплющиться. Существуют также сырные поцелуйчики. Ингредиенты на примерно 40 печеней. 150 граммов муки, 150 граммов очищенного миндаля, 150 граммов сахарного песка. 150 граммов холодного масла. Тёмный шоколад по вкусу. Готовим. Положите миндаль на противень и дайте поджариться в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, пока они не подрумянятся. Не дайте сильно закоричневеть, иначе будет горечь. Дайте ему остыть и размешайте миксером в миске с половиной сахара. Делать это надо быстро, чтобы миндаль не выдал слишком много масла. Должна получиться однородная мука. Пересыпьте в миску, смешайте с мукой, нарезанным кубиками маслом и оставшимся сахаром. Смешивайте на низкой скорости до состояния однородной пасты. Придайте тесту форму буханки, заверните в полиэтиленовую пленку и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. По истечении этого времени выньте тесто из холодильника и своими руками сформируйте маленькие шарики размером около 1 см. Разместите их вручную на противне или нескольких противнях, выложенных пергаментной бумагой. Дайте им остыть в морозильной камере не менее 1 часа. По истечении этого времени приготовьте печенье в предварительно разогретой духовке при 140 градусах в течение 15-17 минут. Выньте из духовки и дайте им остыть. Тем временем растопите шоколад по своему вкусу на водяной бане или в микроволновой печи и с помощью ложки Возьмите небольшое количество, необходимое для приготовления печенья. Слепляйте две печеньки между собой с помощью шоколада. Дайте затвердеть, и печеньки готовы. Хранят их в жестяной коробке примерно неделю. Фунги трифалати или обычные жареные белые грибы. Вы не знали, что всегда жарите белые грибы по-пьемонски? Говорят, что такой рецепт максимально раскрывает вкус белых грибов. Подают их к мясу с палентой, а также заправляют ризотто. Ингредиенты. 700 граммов белых грибов, 1-2 зубчика чеснока, одна ложка нарезанной петрушки, 3 ложки оливкового масла, сливочное масло размером с грецкий орех, соль, перец по вкусу. Готовим. Очистите грибы. Промыть очень быстро, иначе возьмут слишком много влаги. Высушить. Порезать на тонкие ломтики. На сковороде разогрейте масло, обжарьте зубчики чеснока на медленном огне и удалите их, как только они приобретут тёплый золотистый цвет. Добавить грибы, посолить, поперчить и жарить 5-6 минут, осторожно помешивая 2 или 3 раза. Вынуть, перемешать грибы со сливочным маслом, приправить рубленной петрушкой, перемешать ещё раз и подавать. Ризотто по-пьемонтски Ингредиенты. Рис для ризотто 320 граммов. Белое сухое вино 1-2 стакана. Одна луковица. Сливочное масло 40 граммов. Немного овощного бульона. Тертый пармезан по вкусу. Соль по вкусу. Черный перец по вкусу. Готовим. Сначала варим обычный овощной бульон, примерно 1 литр, морковка, картошка, все, что хотите из овощей, кроме сильно красящих, вроде свеклы. Вынимаем овощи, даем сливочному маслу растопиться в сковороде на медленном огне. Добавляем мелко порезанный лук и бланшируем до золотистого цвета. Когда лук станет мягким, добавьте риск в сковороду и дайте ему хорошо поджариться, пока зерна риса не станут прозрачными. Добавьте белое вино, усильте огонь и дайте вину испариться добавляйте понемногу горячего овощного бульона первый раз полностью покрыв им рис дальше добавляя по необходимости перед готовностью риса добавьте соль и выключите огонь теперь можно добавить немного сливочного масла и много тетого пармезана. подается посыпанное большим количеством свежего молотого черного перца мясной соус рагу из долины осала подается к клецкам пасте риизота Это блюдо готовят надолго из простых ингредиентов и потом замораживают. В доме всегда есть мясной соус. Ингредиенты просты. Классический жареный лук, сельдерей и морковь, томатный соус и телятина высшего качества. Медленное приготовление на медленном огне готовят целыми кастрюлями, чтобы замороженного хватило надолго. Ингредиенты. 300 граммов молодой телятины, 300 граммов домашних колбасок по типу купат, 750 г томатного соуса, одна морковь, один стебель сельдерея, половина луковицы, веточка розмарина, оливковое масло. Готовим. Очистите овощи и очень тонко измельчите с розмарином. Затем обжарьте их на сковороде с оливковым маслом. Добавьте нарезанное очень мелкими кусочками мясо и обжарьте его не менее 10 минут. Затем хорошо перемешайте овощи и мясо. Добавить томатное пюре, размешать, накрыть крышкой и тушить 2,5-3 часа на очень слабом огне. Секрет – не перемешивать. Хитрость состоит в том, чтобы ничего не трогать и позволить соусу готовиться самостоятельно. Ризотто с красным пьемонтским вином. Ингредиенты. 300 г риса для ризотто, одна луковица, 3 бокала хорошего красного вина «Барбера Дасти», 30 г сливочного масла, оливковое масло. Бульон, 6 листиков шалфея, тертый пармезан, соль. Готовим. Поджарьте шалфей и нарезанный лук очень медленно в смеси двух масел. Добавьте рис и поджаривайте его в течение нескольких минут. Продолжайте готовить, перемешивая пару минут. Теперь влейте сразу все вино. Хорошо перемешайте, подсолите и ждите, чтобы вино выпарилось, насытив своим цветом рис. Дальше добавляйте понемногу бульона до готовности риса. Когда все готово, положите щедро тертого пармезана. Выключите огонь и подержите пару минут под крышкой. Салат из риса, орехов и томатов. Отварить 250 граммов риса и дать ему остыть. В миску натереть 4 средних сырых морковки, очистить и раскрошить 15 грецких орехов и нарезать 50 граммов пармезана на маленькие кубики. В другой миске нарежьте один зубчик чеснока, петрушку, щепотку паприки, посолите и смешайте с оливковым маслом. Теперь смешайте отварной рис с морковью, нарезанными кубиками помидорами, грецкими орехами и сыром. И добавьте соус, приготовленный с маслом. Форель с миндалем. Ингредиенты. 4 небольших форели на 4 человека. 70 граммов миндаля, две луковицы, один зубчик чеснока, два яйца, 30 граммов масла, два стакана сухого белого вина, один ломтик сухого хлеба, панировочные сухари, молоко, соль, перец. Готовим. Вымойте и высушите форель. В миске с молоком размочите хлеб. Влейте одно яйцо, все перемешайте, желток тщательно раздавите и перемешайте вилкой. Обжарьте в сковороде на оливковом масле мелко порезанный лук и чеснок. Положите туда хлебно-яичную смесь, посолите, поперчите. Через пару минут снимите сковороду с огня и добавьте половину заранее измельченного миндаля и второе яйцо. Перемешайте хорошенько до однородности. Заполните внутреннюю часть форели смесью и зашейте отверстие. Смажьте рыбу солью и маслом. Поперчите и обваляйте в панировочных сухарях. Выложите в противень, смазанный маслом, залейте вином и посыпьте оставшимся миндалем. Накройте противень фольгой и запекайте при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Осторожно снимите алюминиевую фольгу за 10 минут до конца, чтобы придать форели золотистый цвет. Филе судака по рецепту с озера Маджоре. Ингредиенты. Филе судака, 2 яйца. Один лимон, панировочные сухари, масло, петрушка, соль. Взбить яйца с щепоткой соли, обвалять филе, обвалять в панировочных сухарях, хорошенько прижимая их руками, чтобы прилипли. На сковороде разогреть сливочное масло, добавить рыбное филе и жарить на слабом огне, переворачивая, чтобы обжарились обе стороны. Подавать на блюде, украшенном дольками лимона и листьями петрушки. Брюле из красного вина – или глинтвейн долины Оссола. Ингредиенты. Бутылка хорошего красного сухого вина, одна ванильная палочка, три гвоздики, один лимон, сахар. Готовим. Налейте вино в кастрюлю, добавьте корицу, гвоздику и цедру лимона, сахар и доведите все до кипения. Подавайте, отфильтровав через ситечко в керамические чашки. Кекс из долины Вигетсо. Ингредиенты. 1 литр молока, 500 г черствого хлеба, 4 яйца, 4 миндальных печенья, изюм, цедра двух лимонов, палочка ванили, 350 г сахара, щепотка корицы, горсть кедровых орехов. Готовим. Разломайте хлеб на мелкие кусочки и положите в кастрюлю. Смешайте все ингредиенты с молоком, яйцами, корицей и частью кедровых орехов вскипятите молоко и вылейте его на хлеб. Дайте ему остыть и добавьте целые и взбитые яйца, перемешивайте до однородности. Вылейте смесь в хорошо смазанную маслом форму для кекса. Сверху положите несколько хлопьев сливочного масла, посыпьте корицей и оставшимися кедровыми орешками. Поставьте форму в духовку и пеките при среднем огне примерно 2 часа, через час убавив огонь. После приготовления пирог должен быть золотисто-коричневого цвета. Перед подачей дайте ему остыть при комнатной температуре.